Глава третья. Сущность войны. Счет на секунды. На повороте бел изогнулся всем телом. Будь он сейчас в Адаумском пехотном училище на старичке Мереме, то, несомненно, сдал бы зачет по ползанию по-пластунски на пять с двумя огромными плюсами. И это при том, что ползти очень неудобно. Окоп едва ли не наполовину засыпан землей и снегом. В спину толкают шлепки и топот. Это аборигены добрались-таки до позиции отделения, и теперь в панике сигают в окопы. Понимают, сволочи, что непосредственно на позицию отделения не упадет ни одна кассетная бомба, не попадет ни один Норс. Тем более нужно отступить. Вот и задняя часть боевой машины. Руки в бронированных перчатках торопливо расчистили узкий лаз под дно. Зубы дробительной скрежет едва не взорвал барабанные перепонки. Белл тут же замер на месте. На секунду сердце сжалось от страха, зато потом с утроенной силой. Эта Эмма в зажиме на спине в самый неподходящий момент зацепилась за днище боевой машины. «Все воображение проклятое!» Кажется, будто на зубодробительный скрежет сбегутся все без исключения аборигены, которые только топчут эту проклятую свалку человеческих душ. Может быть, Бел подался чуток назад, но только не сейчас. Гул мощных движков льется под днище боевой машины. То и дело бахают взрывы. Это над полем боя появились ястребы и принялись засыпать аборигенов нурсами. Так называемым повстанцем сейчас не до одинокого сержанта космического десанта. Белл шустрой мышью юркнул под днище БМП. Белл торопливо развернулся головой к лазу. Как хорошо, что звуки Мочилова снаружи с гарантией глушат его собственные неловкие телодвижения. На всякий случай Эмма легла рядом на снег. На внутренней поверхности забрала появилось перекрестие с электронного прицела только пока аборигены не спешат ринуться за ним под днище шельмы и разорвать его на куски. Тем лучше. Бел вжался в мерзлую землю свалки и замер. Перед лазом под днищем то и дело мелькают темные фигуры в боргах. Бел склонил голову на бок. Да сколько же их? Сбоку за колесами собралось много аборигенов. Шелест, стук, невнятная речь. То ли говорят, то ли бубнят себе под нос, не разобрать. Впрочем, злорадная улыбка растянула губы. Можно понять и так. Обредены на грани паники. Произошло то, что и должно было произойти, до чего второе отделение двадцать первого взвода чуть-чуть не сумело сдержать натиск противника. Над полем боя появились сперва АКИ, а чуть позже штурмовые вертолеты. Высокоточные кассетные снаряды и бомбы в один момент смели к чертовой бабушке всю пороховую артиллерию. Чуть позже ястребы принялись гонять аборигенов и в хвосты в гриву. Ход сражения развернулся на 180 градусов буквально за минуту. Белл нахмурился. Жаль, что этого не произошло хотя бы на пять минут раньше. Следуя законам жанра, сейчас должен появиться ястреб. «Точно!» Бел злорадно усмехнулся. Из-под шельма отлично слышно, и даже чуток видно, как нурсы перепахивают каменистую пустыню. Десять аборигенов в одном месте? Это много. Не заметить невозможно, а в точности стрелков можно не сомневаться, они и не будут лупить по боевой машине. Грохот взрывов на миг заглушил мысли в голове. Бел растекся по мерзлой земле, лишь бы только аборигенам не пришла в голову мысль забросить под БМП гранату. Лишь бы только не пришла. Бежать? Бел глянул на бронированное днище. Будет некуда. В замкнутом пространстве всего одна допотопная граната порвет его на куски со стопроцентной гарантией. Пальцы стиснули цевьё электромагнитного автомата. В индикаторе боеприпасов мелко-мелко подрагивает зеленая цифра 76. Или Бел приподнялся на локтях. Все же выскочить наружу и прихватить с собой встречу с Великим Создателем как можно больше солдат противника. Разрывы Нурсов ушли далеко в сторону. Чуть позже зашеушала мерзлая земля и снег. Это бел машинально выдвинул перед собой электромагнитный автомат. Аборигены. Да, точно. Аборигены торопливо выскочили из окопа. За самым последним из них шумно рухнула стена окопа. Противник ушел. Надо было переждать, надо бы убедиться, но... Биал самым решительным образом полез наружу. От нетерпения шлем броника вновь оглушительно шаркнул под днище боевой машины. белл высунул голову и настороженно огляделся по сторонам. Не, точно никого нет. Пусть аборигенам удалось взять позицию второго отделения 21-го взвода, однако им все равно пришлось поспешно отступить. Надо кое-что проверить бел свалился на дно окопа, но тут же перевернулся на ноги. Указательный палец уперся в маленькую кнопочку на левом запястье. Назобрали тут же появились данные о потерях. Проклятье! В сердцах ругнулся Бил. Из всего второго отделения уцелел только он один. Внимание! От неожиданности бел дернулся всем телом. Руки сами собой перехватили автомат на изготовку. Указательный палец. Самый последний момент замер на спусковом крючке. Великий создатель. Билл расслабленно улыбнулся. Это же связь. 21 первый взвод. 21 первый взвод. Продолжает верещать общий канал связи. Есть кто живой. Повторяю, есть кто живой. Билл опустил автомат. А где телеметрия? По идее, командование должно получать телеметрию от всех боевых единиц. Впрочем, какая разница? На войне возможны многие варианты. Говорит сержант Тришет, второе отделение 21-й взвод. Я голос предательски дрогнул, я живой. Да, вижу, голос на общем канале связи тут же обрадовался. Ранений и повреждений нет. Судя по всему, белл чуть было не вытянулся по стойке смирно. Это полковник Роен, командир второго полка частью которого является 21-й взвод. «Сержант, доложите данные о противнике». Противник сумел взять позицию второго отделения, но, на всякий случай, Билл еще раз оглянулся по сторонам. «На данный момент уже отступил. Повторяю, противник отступил. В зоне видимости нет ни одного живого аборигена». «Каково состояние вверенной вам мобильной буровой установки?» «Сердце». Кольнуло игла злости. Белл недовольно поморщился. Полковника не интересует состояние ни отделения, ни взвода, да и как оно может его интересовать, если ни отделения, ни взвода больше нет? «Сейчас выясню», — ответил Белл. На самом деле с языка чуть было не сорвались самые грязно отстойные ругательства, но очень вовремя выручила въехавшая под корку дисциплина. Осторожно стараясь лишний раз не высовываться из-под защиты на половину засыпанного окопа, белл обошел позицию погибшего отделения. Глаза бы не видели, но бронированные ботинки то и дело натыкаются на тела погибших товарищей. Почти все погибли под градом осколочных гранат. Один раз по ту сторону полуразрушенного бруствера мелькнули останки раздолбанного муравья. Голова РСПП буквально вскрыта на манер консервной банки крупнокалиберными пулями. «Да это же...» Бел шумно засопел и напряг глаза. Электроника бронескафандра тут же включила увеличение. Буровая будто прыгнула навстречу. Не, -не, -не, -не, не это точно натуральное издевательство». В бою полег весь 21 первый взвод. По современным меркам это неслыханные потери. Недалеко от буровой дымит аист. Вот кому не повезло по-крупному. Шальной снаряд из пороховой пушки самым грубым образом оторвал вертолету хвост. На противоположной стороне завалилась на бок зенитная установка неба 4.0. Сильный взрыв почти прямого попадания едва не выбросил ее из окопа. Рядом, на красноватом снегу, разбросано несколько фигур в синих боргах. Вечная память. Бел опустил голову. Команда гражданских бурильщиков разделила судьбу 21-го взвода и на столь мрачном фоне стальная вышка продолжала сверкать многочисленными огнями, как ни в чем не бывало. — Докладываю, — просипел Билл, — обслуживающий персонал мобильно-буровой установки погиб, однако сама мобильно-буровая установка видимых повреждений не имеет. — Принято, — отозвался полковник Роэн и тут же добавил, — противник отступает по всем направлениям. Билл тут же оглянулся. Вдалеке, в темной пустыне и в самом деле, то и дело поднимаются султаны огненных взрывов. Ястребы продолжают гнать аборигенов сразу во все стороны. — Сержант Ришет, — полковник Ройн заговорил вновь, — приказываю вам выдвинуться на мобильную буровую установку. Проверьте ее состояние и возьмите под охрану вплоть до прибытия подкрепления. — Вас понял, — Берл все же вытянулся по стойке смирно. «Помощники или хотя бы один напарник у меня будут?» «Вопрос с подковыркой». Белл замер на месте. В груди холодным комом стянулось дурное предчувствие. «Никак нет». Голос полковника Роина скрипнул, словно ржавая петля. «Исполняйте». «Есть исполнять», — машинально произнес Белл. Но полковник уже отключился. «Твою дивизию». Билл на миг закрыл глаза, но почти сразу их открыл. Подтвердились наихудшие опасения. Из всего 21-го взвода уцелил только он один. А это 36 человек личного состава. БМП, понятно, огребли в первую очередь. Нет даже раненых. Иначе полковник Роен в первую очередь приказал проверить их состояние и оказать первую помощь. На душе будто кошки обосрались. Биал медленно опустился на корточки перед убитым товарищем. Как бы то ни было, а приказ нужно выполнять. Такова черная сущность войны. Убитых можно заменить. Задание заменить нельзя. Рядовому не повезло конкретно. Руки и ноги раскинуты в стороны. На спине зияет огромное черное пятно. Но забрали Биала, тут же выскочил надпись. «Ефрейтор Вусин. Убит». Блок жизнеобеспечения ефрейтора Вусина раскурочен будто кувалдой, однако Белл наклонился чуть ближе. Наружу не вытекла ни капли крови. Очень похоже на то, что Василек словил кумулятивную гранату аборигенов. Вечная память. Но мертвый обязан помочь живому. Это еще одна черная сущность войны. Белл рывком за плечо перевернул Василька на спину. Из карманов разгрузки пальцы извлекли четыре полных магазина и пять гранат для подствольника. Пусть аборигены удрали без оглядки, но пополнить боезапас лишним не будет, хотя... Билл развернулся всем телом в сторону боевой машины. Задний люк шельмы распахнут настежь Каждый БМП везет тройной боекомплект для каждого пехотинца. Можно пополнить боезапас в ней. Можно, но абсолютно не хочется. В борт шельмы воткнулись не меньше пяти кумулятивных гранат. Рядовые и Тагун, и Бинтон так и не успели выскочить наружу. Будет очень печально поскользнуться на их кишках. билл поднялся на ноги и осторожно выбрался из окопа. Пусть ястребы старательно перепахали поле боя, а противник в панике удрал, но бдительность никогда не бывает лишней. Чем черт не шутит? Можно легко наткнуться на недобитых аборигенов. Их Проклятой маскировочной накидки я изобрел сам дьявол. Страшно-то как. Бел на миг замер на месте. Пусть наполовину засыпанный окоп, как защита уже не ахи, но все защита. Сейчас же на открытой местности, в одиночку, без поддержки респов и могучего БМП за спиной, невольно чувствует себя голым на званом обеде. Но надо. Надо идти. В двух метрах от окопа валяется дохлый абориген. Через грудь, наискось, протянулась цепочка аккуратных дырок. Белл криво усмехнулся, не иначе муравей постарался. Несколько дальше прямоугольной кучей замер еще один абориген. Чуть дальше еще и еще. Конечно, не дело, но... Бел походя пнул мертвого аборигена. Голова убитого послушно отвернулась в сторону. В душе красивым внеземным цветком распустилось злорадство. Пусть так называемые повстанцы сумели таки взять позицию его отделения, но щедро заплатили за каждого бойца, за каждого респа. Вот и буровая. Белл спрыгнул в окоп, ноги мягко погрузились в красноватый снег. Взгляд тут же наткнулся на убитых пехотинцев. Точнее, белл склонил голову геологов. У каждого в руках навсегда замер электромагнитный автомат. Один из них успел вытащить из разгрузки гранату, но так и не выдернул чеку. Вечная память. Бел осторожно вытащил из руки убитого гранату. Вот тебе и гражданские. Персонал Буровой достойно принял последний бой. Аборигены никак не ожидали серьезного сопротивления возле самой мобильной установки. Стальная вышка наперекор всему Продолжают сиять яркими огнями. Площадка под ней залита светом прожекторов. В стороне в одном из тягачей чуть слышно гудит генератор. Аборигины не успели бросить в него ни одной гранаты. Зенитка сумела таки защитить буровую от артиллерийских снарядов. Сержант решит доложить обстановку. С щелчком включилась связь с командованием. Докладываю. Био машинально вытянулся в полный рост. «Персонал мобильной буровой установки пал смертью храбрых. Ни живых, ни раненых не наблюдаю. Сама мобильная буровая установка видимых повреждений не имеет, за исключением...» Био покосился по сторонам. «Незначительных повреждений от пуль и осколков на стальных конструкциях». «Каково состояние ядерного заряда?» Голос полковника Роина напрягся. Белл грустно усмехнулся. Теперь понятно, почему его отправили на Буровую. Командованию плевать и на персонал, и на саму мобильную установку. В первую очередь их жутко волнует ядерная бомба, точнее ядерный заряд. Не приведи великий создатель, аборигены смогли утащить его. Тогда можно смело ждать Большой Бабах в любом месте, например, в Нинграде, как уже успели прозвать главный базовый лагерь в Изумрудной долине. «Не могу знать», — Биэл вновь оглянулся по сторонам, — «в поле моего зрения нет ничего похожего на ядерный заряд». «Вижу», — голос полковника звенит от напряжения, как гитарная струна. «Согласно последним данным, ядерный заряд должен находиться примерно на половине путей между мобильной буровой установкой и транспортным вертолетом «Аист» на противоположной от вас стороне. «Пореказываю проверить заряд. Задача ясна?» Так, точно. Исполняйте. Связь тут же отрубилась. Исполнять так исполнять. Белл легко выбрался из окопа. Былой настороженности больше нет. Но на всякий случай не стоит лезть в круг яркого света возле стальной вышки. Лучше обойти площадку по большой дуге. А вот и ядерный заряд. Белл прибавил шаг. На другой стороне, буквально в 10 метрах от Буровой, На боку валяется самоходная тележка с широкими колесами. Рядом с ней лежит большой стальной цилиндр. На его торце, наглядным предупреждением, блестит красный знак радиационной опасности. «Но дела!» — Бел остановился. Шальной снаряд пороховой пушки нырнул в песок недалеко от самоходной тележки. Взрывная волна опрокинула ее, осколки посекли днище и разорвали шины — Но сам ядерный заряд не пострадал. По крайней мере, детектор радиации бронескафандра молчит, а не трещит на все округу. Сержант решет: Докладывайте. Вновь полковник Роен. Командир полка поди нервно ерзает от нетерпения на стулю у себя в теплом и сухом штабе. А три большие звезды на его погонах того и гляди отвалятся. Ядерный заряд, видимо, повреждений не имеет. Бронированная перчатка проскользнула по гладкому боку стального цилиндра. Повышение уровня радиации также не замечено. «Отлично!» — радостно воскликнул полковник Роин. «Приказываю, оставайтесь на месте. Охраняйте ядерный заряд до подхода подкрепления. Конец связи». «Есть охранять до подхода подкрепления», — машинально произнес билл хотя полковник уже отключился. Неожиданно. Нахлынула усталость. Билл присел прямо на ядерный заряд. Ноги гудят, а руки отваливаются. Бои с аборигенами высосал массу сил. Что будет дальше, догадаться несложно. Ядерный заряд все-таки опустят в скважину. Ведь не зря же ради нее проклятый. Кулак в бронированной перчатке треснул стальной цилиндр по гладкому боку. Полег целый взвод. Билл склонил голову. Знак радиационной опасности на торце стального цилиндра, как ни в чем не бывало, блестит в сфере прожекторов буровой установки. Не так давно соседство с ядерной бомбой пришлось бы ему не по душе. А так... Биэлл криво улыбнулся. После всего того, что ему довелось пережить, звуки боя затихают вдали. Аборигены доблестно удрали в свои подземелья. Правда, Бил лениво повернул голову. Они могут перейти в контратаку. Кто их знает? Хотя нет, не перейдут. Во второй раз независимое правительство не сумеет послать аборигенов на верную смерть. Над головой застрекотал винт. Потоки воздуха подняли огромное облако снега и красной пыли. Белл задрал голову. Метрах в десяти над землей завис аист. А вот и подкрепление. Главное ядерный заряд, мертвые подождут, им теперь торопиться некуда.